Глава двадцать вторая. Долбанный вампир для чего-то решил остаться после закрытия контракта. А еще и по дому поползать. И упал в том месте, где закончилась энергия. Не мог еще полметра проползти или вообще остаться в подвале. Какого черта его сюда понесло? После случившегося в тренировочной зоне, Жанна вроде пришла в норму и перестала огрызаться. Даже вон как раскрылась передо мной. А тут наткнулась на чужой лифчик. «Ну что, дружок, не захотел сразу уходить после окончания контракта? Тебе же хуже. Теперь я тебя точно никуда не отпущу. Будешь у меня вместо сторожевого пса. И если еще хоть раз попадешься на глаза Жанне или любому моему гостю, пеняй на себя. Развоплощу и отдам на съедение Тити». Услышав это, змейка поморщилась и начала всячески сигнализировать, что она против этого. Не будет она употреблять всякую дрянь. И вообще, с того момента, как я впервые призвал ее в этом мире, питается она исключительно кофе, причем самыми редкими сортами. Вот в следующий раз и проси у кофе энергии на воплощение, раз не хочешь мне помогать. А ты чего приперся? Услышал, что зашел разговор о еде? Да помню я, что обещал расплатиться с тобой, как окажемся дома. Сейчас с кружевным кровососом разберусь, и тогда займусь с тобой». Сказал я вывалившемуся из стены Боре, после чего начал быстренько составлять простенький контракт для вампира. Я не шутил, когда говорил, что сделаю этого идиота сторожевым псом, хотя в его случае правильнее будет сказать «сторожевым бюзгалтером. И бюз просто не может отказаться от этого контракта, для него это единственная возможность выбраться из этой лимитированной коллекции белья, сделанного из паутины какого-то жутко опасного монстра. Контракт был составлен на пять лет с привязкой кровососа к этому дому. Как-то мне совершенно не хотелось тратить на него слишком много энергии. Да и в случае чего таскать везде за собой этот предмет женского гардероба совершенно меня не прельщало. Узнал бы какой-нибудь Вайм, куда я умудрился вселить душу, и я бы стал главным героем анекдотов на следующие лет десять. Еще бы в трусы вселил кого-нибудь для полного комплекта. В идеале суккуба была бы у меня смертельная двойка. Ливчик, сосущий кровь, и трусы. Тоже сосущие. <смех> да, что-то меня совсем не туда понесло. Пора прекращать. Видимо, еще не до конца отошел от последнего похода. Да и информация, полученная от Василия Ивановича, заставляет мозг работать в усиленном режиме. В общем, контракт с Бьюсом был заключен, Он получил энергию, сразу же оживился и был отправлен мной в прихожую. С приказанием спрятаться в самом дальнем углу шкафа и не отсвечивать. А вылезать только в случае, если дух защитник начнет бить тревогу. Можно сказать, что я передал кровососа под управление своей сигнализации. Теперь можно было заняться Каем. Только сперва нужно его найти. С того момента, как оказались дома, понятия не имею, куда он делся. «Не знаю, нужна тебе эта штука или нет, но в этом мире сюда справляют нужду», заговорил я, обнаружив парня, любующимся на фаянсовый трон. «Очень удобная штука. Обязательно покажу тебе, как ею пользоваться, но сперва давай разберемся с более важными проблемами. Следуй за мной. Необходимо призвать духа учителя, чтобы обучил тебя местному языку, а еще духа переводчика на первое время». Пойдем, посмотрим, чему тебе уже смог научить великий старейшина Альтин. Сразу после этих слов я воплотил Кая и не удержался от того, чтобы нажать на кнопку смыва. Парень подскочил и едва не раздолбал унитаз, возникшим в руках ледяным дротиком. У него определенно имелась предрасположенность к стихии льда. Нужно будет обратить на это внимание. На создание печатей и вызов нужных духов у нас ушло часа четыре. Конечно, можно было бы управиться и немного быстрее, но основную часть работы делал сам Кай. Я лишь помогал ему выводить самые сложные знаки и подбирать необходимые формулировки. «Теперь понимаешь меня?» – спросил я у Кая, когда дух-переводчик принялся за работу. Контакт с Каем у них пока еще был слишком слабым, поэтому перевод шел с небольшой задержкой. Это словно смотришь фильм без дубляжа. Сперва слышишь речь на языке оригинала, а только затем идет перевод – Но это должно быстро пройти. Пару дней попрактиковаться, и перевод будет синхронным. Договор с переводчиком заключил на месяц. Думаю, этого времени вполне должно хватить, чтобы Кай выучил четыре основных языка Земли. У духа учителя имелись свои методы, поэтому месяца точно должно хватить. Это мне в свое время пришлось учить все самостоятельно, без помощи духов. Но я совершенно не жалею об этом. Разум сильнейшее оружие Вайма, и оттачиваться это оружие должно всю жизнь. А в детстве происходит первая и самая важная заточка. Первое время будет непривычно, но ты быстро втянешься. А теперь давай устрою тебе экскурсию по дому и познакомлю с достижениями местной цивилизации. И начнем мы с туалетом. Тебе вообще нужно справлять естественные нужды? Ты же вроде больше на духа похож, чем на обычного человека. «В нематериальном состоянии не нужно. Там я существую за счет накопленной духовной энергии, а вот в материальном очень даже нужно. Здесь я мало чем отличаюсь от обычного человека. Мне также необходимы пища и вода, но я вполне могу обходиться и без этого. Порой, когда было особенно тяжело с продовольствием, я просто переходил в нематериальную форму. Так на один род в чертогах рода становилось меньше». Вспомнив о доме, Кай нахмурился и, и я потащил его на экскурсию, чтобы отогнать дурные мысли. В подвале у меня еще лежали трупы вторженцев, да и их души должны находиться где-то рядом. Бюс сделал все по уму, оставив мне возможность допросить этих бедолаг. Но сперва Кай. Я должен быть уверен, что он ничего не натворит, не начнет уничтожать технику с перепугу и все такое. Ни на кого положиться в этом вопросе я не мог. Тита слишком много энергии потребляет в своей человеческой постаси, да и не умеет она обращаться с техникой. Заказал доставку еды из ближайшего ресторана и отправился просвещать жителя другого мира. «У меня хорошие новости для старика», – сказал Василий Иванович, как только гудки прекратились и в трубке наступила тишина. Любой другой подумал бы, что просто истекло время до звона, но батя прекрасно знал, что его очень внимательно слушают. Слушают и одновременно с этим анализируют каждое слово, каждую интонацию, чистоту дыхания и так далее. Иначе просто не может быть. Сильнейшего пробужденного Земли окружают только лучшие специалисты, а его секретарь выделялся даже на фоне таких специалистов. Боюсь, что сейчас господин Такеши не сможет лично поговорить с вами. Австралийская Орда смогла уничтожить двух защитников, и господин лично отправился туда, чтобы остановить прорыв и создать дополнительных стражей». «Так вот почему зашевелился союзнический флот». «Я думал, очередные учения, а на самом деле все гораздо серьезнее», задумчиво произнес Василий Иванович. «Ничего такого, с чем господин Такеши не смог бы справиться». «Князь, вы можете передать информацию через меня, либо дождаться возвращения господина, но хочу вас предупредить, что в последний раз, когда ему необходимо было заменить одного защитника, это заняло чуть больше месяца. Сейчас же таковых двое, поэтому командировка господина может затянуться на значительное время». В принципе, эта информация могла подождать и два месяца. Пока парень находится в корпусе, ему ничего не угрожает. Василий Иванович принял дополнительные меры безопасности. На территорию корпуса к нему не сможет подобраться даже доминатор. А в подземельях он и сам справляется лучше целого отряда опытных игроков. Спасибо, Давид, ничего не нужно передавать. Пожалуй, я возьму небольшой отпуск и лично навещу старика. Давно не разминался. Да и в Австралии уже лет 20 не бывал. Хоть посмотрю, чего там за это время наворотили горе-вояки из ассоциации. «Вся необходимая информация уже находится у вас на почте. Спасибо, что не забываете хозяина. Слишком мало его учеников осталось в живых». После этих слов в трубке послышались короткие гудки, а телефон издал противный звук оповещения о полученном письме. Давид был потрясающим секретарем и видел все на 10 ходов вперед. Вот и сейчас он еще до звонка Сахарова подготовил необходимые материалы. «Петька, собирай свою команду, отправляемся в отпуск». «Что ты так разнылся? Если я сказал в отпуск, значит в отпуск. На планете еще столько прекрасных мест, где ты ни разу не был. На этот раз посетим родину таких прекрасных созданий, как кенгуру». «Ой, хватит тебе преувеличивать. Сколько себя знаю, в Австралии местная фауна всегда представляла для человека огромную опасность». Открытие там подземелья пятого уровня лишь самую малость подстегнуло уровень этой опасности. Уверен, что тварям из Орды достается от австралийской живности ничуть не меньше, чем людям. А в некоторых случаях и значительно больше. Пришлю тебе великолепный ролик, где один чудесный паучок разгромил передовой отряд Орды. Его смогли убить только четыре мини-босса, а у паучок-то был наш, земной. Слегка измененной энергией подземелья, но наш его поведение отлично показало, на чьей стороне истинные хозяева Австралии. Ну все, хватит трепаться, собирайся. И не забудь захватить мои вещи. Завтра жду вас при полном параде. А мне еще пока нужно кое-какие вопросы решить. Нормально все с парнем, даже более чем. Не забивай голову ненужной информации. Все, отбой. Теперь оставалось сделать еще пару звонков, и можно со спокойной душой отправиться на встречу с учителем. «Данилыч, расчехляй мое снаряжение. Бой предстоит очень серьезный, поэтому мне нужно только самое лучшее». «Кто это?» – спросил я, когда на дисплее телефона высветился неизвестный номер. Я сперва даже не хотел брать трубку, но слишком настойчивым оказался этот неизвестный. И ведь позвонил в тот момент, когда я уже собрался поговорить с духами мумий, что валялись у меня в подвале. Обещал позвонить, как вернешься с задания, а сам даже не подумал этого сделать. Пришлось бедной девушке самой звонить и напоминать о себе. После небольшого молчания раздался голос Кати. Ее мне сейчас только не хватало. Проблем навалилось столько, что сейчас явно не до Кати. Чего молчишь? Не хочешь меня впустить? Я тут стою возле двери, и не нужно говорить, что тебя нет дома. Я прекрасно вижу свет, да и голос твой слышу. Я не один, ляпнул первое, что пришло мне в голову. К тому же это было правдой. Кай сейчас занимался с духом учителем, и, скорее всего, именно его голос слышала Катя. Вот и нужно было ей припереться. Тоже, блин, додумалась. Ничего страшного, я не против познакомиться с твоими друзьями. А если у меня здесь девушка? После этих слов Катя рассмеялась и не могла долго успокоиться. «Очень смешно. Я знаю всех девушек на территории корпуса. И могу точно сказать, что с тобой знакомы всего две. И я одна из них. А что до твоей соседки, так она у себя дома, а не у тебя. Вон в окно на меня пялится. Думает, что ее не видно. Наивная. Могу точно сказать, что она положила на тебя глаз. Но это только ее проблемы. Ты меня понял? А теперь открывай. Я соскучилась». Похоже, что девочка совсем страх потеряла. Пришла и начала качать права. Или она решила, что после того, как переспала со мной, имеет право делать все, что ей вздумается? Здесь она очень сильно обломается. Шугани эту дуру как следует, только без члена вредительства. Обратился я к духу-защитнику, и в следующую секунду раздался грохот, а за ним последовал визг, чего я поспешил убрать телефон от уха. Так и оглохнуть недолго. Дух защитник передал мне картину того, как Катя убегает, ломая каблук. Телефон она выронила, и теперь он валяется перед дверью. Хреново. Значит, обязательно вернется. Не подпускай ее близко к дому. Если вернется за телефоном, дай забрать и только потом пугай. Вообще охренело. Нужно будет Якову Моисеевичу сказать, чтобы приструнил свою сотрудницу. подвал спустилась довольная тита и показала мне оттопыренный большой палец. Сейчас она мне слишком мешала. А так я был бы не против повторить наши ночные приключения, так что слишком не обольщайся. Девушки в этом доме еще обязательно будут, и не исключено, что это будет Катя. Титу тоже нужно было осадить. Не то у меня сейчас настроение. Надоело уже отгонять от меня женщин. Чего надулось? Лучше сходи, посмотри, как там дела у Кая. А мне еще нужно с этими товарищами поговорить. Почти все подготовила, надо было припереться этой дури. Дальше я уже не обращал внимания на титул. Теперь я полностью сосредоточился на завершении печати. Вот только это была не печать призыва, а печать подчинения. Духи мужиков, решивших напасть на меня, были в подвале, и не было никакой необходимости их призывать. К тому же у меня ничего бы не вышло. Призвать какого-нибудь конкретного духа можно только в том случае, если этот дух достиг определенного уровня силы. И начинается этот уровень с высших духов. А вот такую мелочь просто нереально призвать царенаправленно. Имеется мизерный шанс, что нужный дух откликнется на призыв, но этот шанс настолько мал, что вероятность стать самым могущественным существом в мироздании во много раз больше. Забрать в хранилище эти души я тоже не мог. Опять же, слишком они слабы. Боюсь, что даже не выдержат перехода в хранилище. А если и выдержат, то исчезнут просто из-за нахождения рядом с намного более сильными душами. Особенно с душой скрытого босса, который сейчас подмял под себя всех духов в хранилище. И уже поглотил парочку. Думал, что я ничего не замечу? Ну да ладно, не жалко. Главное, чтобы никого сильного не трогал. Так вот, разговор с этими духами у меня мог получиться только благодаря печати подчинения. Ваймы очень не любили использовать эту печать. А все из-за того, что после того, как дух попадет в печать... Он уже не сможет из нее вырваться и исчезает. Но мне было совершенно наплевать на души этих людей. Они пришли, чтобы убить меня. «Какого хера здесь творится? Ты кто такой, чего сотворил с нами?» — раздался осипший голос первой попавшейся мне души. «Сука, Шилла, говорил, что работа плевая, что нам легко удастся попасть в каплю, а там уже и работа совсем не пыльная, и денег гораздо больше!» «Кто такой Шило? «Он среди вас?» Не став дальше слушать причитание этого духа, спросил я. Было понятно, что он простой исполнитель, а обычно такие ничего толком не знают. «Это наш старший ублюдок, из-за которого мы попали в это дерьмо. Он валяется около дальней стены». Этого для меня было вполне достаточно. Первый дух пошел в расход, подпитав своей энергией печать. Затем было еще две неудачные попытки, пока я не нашел этого шила. «Ты, Шила?» «Ну я. А ты кто такой? Какого хера тебе от меня надо?» «А я тот, кому ты сейчас будешь очень обстоятельно и правдиво рассказывать, какого хера вы забыли в моем доме». Сказав это, я самую малость надавил на душу Шила, чего вполне хватило, чтобы он понял, что вопросы здесь задаю только я.